Глава 53. Карен. Джейн осталась в больнице оформлять поступление Леоны. Повезло, что сегодня праздник, много травмированных, и врачам некогда сильно расспрашивать. Может, к завтрашнему дню следов от укуса уже не останется. Или же младшая Деламар что-нибудь придумает. Она обязательно выкрутится. Мэрдит не стала здесь задерживаться и поехала искать отца. Ей многое предстоит ему рассказать. Сомневаюсь что Джон выберет Жозель вместо детей. А еще в больнице полно пациентов из соседнего здания. Когда включилась пожарная сигнализация, их сразу стали эвакуировать, и теперь в обычно тихом помещении крики, хохот и мольбы. Я специально задержалась у самых спокойных, пока еще не оформленных психов, стараясь найти знакомое лицо. «Выжила, значит?» – усмехается Ник, подойдя сзади. Я узнаю его голос, но лицо, обернувшись, вижу впервые. Он оказывается довольно симпатичным молодым парнем, хоть и слегка небритым. В порыве чувств обнимаю его, но быстро беру себя в руки и делаю шаг назад. Не знаю, с чего вдруг я так рада, что он выжил. Может, потому что в последнее время пережила много смертей, и еще одну я бы не выдержала? «Прости», – шепчу я, – боялась, что ты не успел. Переживала за меня? Его брови подпрыгивают. Извини, что сразу не поверила. Так ты причастна к взрыву? Тссс, прислоняю палец к губам. Да не переживай, мне не поверят, я же псих, смеется парень. Следующий зовет его медсестра. Спасибо, шепчет Ник, проходя мимо меня. Выхожу за территорию больницы и сажусь у обочины в тени деревьев. Здесь движение людей не такое плотное, как в центре города. На душе потеплело. Хоть одну жизнь сегодня удалось спасти. Не знаю, чем он на самом деле болен, но если лечащий врач сменится, то, может, его вылечат? Вздрагиваю от одной мысли о том, что скоро меня оповестят о найденной без признаков жизни маме. Не могу поверить, что все это произошло со мной. Еще недавно у меня была полноценная семья – Я жила обычной жизнью и ответственно посещала церковь каждые выходные. И пусть мама сегодня помогала отцу проводить какой-то бредовый обряд, но я точно знаю, что смерти в нашей семье заслуживает только он. Так почему же умирают все, кроме него? Не уверена, сколько уже так сижу. Люди стали реже проходить мимо, но небо еще темное. джень так и не вышла. Пожар по соседству почти потушили. Соболезную. Майкл садится рядом. Как то узнал? Слышал, как Тони говорил маме. Они привезли Хелен домой. Ветер шелестит листвой деревьев. Последняя пожарная машина уезжает, оставляя психдиспансер в страшном разгромленном виде. Черные пятна копоти над окнами напоминают, что совсем недавно здесь играли языки пламени. «А это не твой папа идет?» Вскидываю голову и моментально напрягаюсь. Каждый мускул, как натянутая тетива. Нужно ему как-то сообщить. Поднимаюсь, и Майкл встает рядом. Сглатываю, и рана от ножа напоминает о себе. Саднит. Чем ближе отец подходит, тем явственнее ощущаю, как на лбу выступает пот. Меня бросает в жар от одного его вида. Человек, который виновен в смерти Калиба. Человек, который виновен в смерти мамы. Человек, который пытался убить меня. Я рядом, шепчет Майкл и касается моей руки мизинцем. Он думает, что я переживаю, как сообщить отцу печальную новость, если бы только в этом было дело. Передо мной совершенно чужой человек. Неужели столько лет я обманывалась? Карн Элизабет Маккой. Холодный мертвецкий тон, я чуть дергаю подбородком и отшатываюсь назад. Он уже знает, ему сообщили, и он винит меня. «Какими будут твои последние слова?» «Мистер Маккой», – Майкл не успевает договорить, как я срываюсь с места. «Бегу в больницу, там должны помочь. Никакие слова сейчас не остановят моего отца». Стоило только посмотреть ему в глаза, как я поняла, что он не отступит от задуманного. Тяжелые шаги следуют за мной. Он убьет меня. Сердце заходится, дыхание сбилось. Вбегаю в парадный холл, где расставлены кресла каталки. За следующей дверью меня будет слышно. Я могу позвать медперсонал. Кто-нибудь поможет его остановить. Кто-нибудь обязательно поможет. Только бы добраться. Но вместо этого я падаю на пол. Он успел схватить меня за волосы и дернуть вниз. Теперь я понимаю, почему мама тебя боялась. Хриплю я, вставая, но получаю ногой в живот и отлетаю к стене. Меня одолевает кашель. Чудо, что желудок не вышел наружу. «Не смей вспоминать ее!» – ревет он. «Какой же он огромный!» Сердце йокает и сжимается в страхе. Отец хватает меня за грудки и поднимает. «Из-за тебя она умерла!» Он в бешенстве. Пытаюсь оттолкнуть его, но больно бьюсь спиной о стену. Он прижимает меня сильными мужскими руками, против которых у меня нет шансов. «Ты убила ее! Чудовище!» Собираю последние силы и надавливаю ему на глаза, отчего он кричит и разжимает кулаки. Я скатываюсь по стене и быстро ползу к двери. Слышу вой сирен. «Майкл!» Он вызвал полицию. Осталось продержаться недолго. «И не надейся!» Я снова получаю тяжелым ботинком в живот и приземляюсь в углу, больно ударившись головой. Во рту что-то теплое, привкус железа. Сплевываю кровь. Алое пятно растекается подо мной. Сирена звучит совсем близко. Еще немного. Отец что-то говорит, но я не могу разобрать слова. Он садится на корточки и силой сжимает мне горло. Я не могу дышать. Отчаянно пытаюсь сделать вдох. В глазах темнеет.